14. Часто сравнивают Римманово определение функции комплексного переменного с аналогичным определением Вейерштрасса. Карл Вейерштрасс в течение многих лет был учителем одной из прусских гимназий. В 1856 году он стал профессором математики Берлинского университета, где преподавал в течение 30 лет. Слава его лекций, всегда тщательно подготовленных, все возрастало. Главным образом, благодаря этим лекциям, идеи Верштрасса стали общим достоянием математиков. За время работы в гимназии Верштрасс написал несколько статей о гиперэллиптических интегралах, лабелевых функциях и алгебраических дифференциальных уравнениях. Более всего известно его обоснование теории функций комплексного переменного с помощью степенных рядов. В некотором смысле это было возвращение к Лагранжу, С тем отличием, что вейер оперировал в комплексной плоскости и вполне строго. Значение степенного ряда внутри его круга, сходимости, представляет в кавычках элемент функции. А затем, если это возможно, осуществляется расширение с помощью так называемого аналитического продолжения. вейер особо изучал целые функции и функции, определенные бесконечными произведениями. Его эллиптическая функция S от U столь же укренилась, как и более ранние функции синус-у, косинус-у, дн-у, якоби. Своей славой Вейерстрасс обязаны исключительной тщательности рассуждений, в кавычках Вейерстрассовой строгости, что проявилось не только в его теории функций, но и в его вариационном исчислении. Он разъяснил понятие минимума функции производной, и таким образом он устранил те неясности выражений, которые оставались в формулировке основных понятий анализа. Страница 220 Он был в воплощении математической скрупулезности, как методологически, так и логически. Другой пример скрупулезности его рассуждений дает нам его открытие равномерной сходимости. С начинается то сведение принципов математического анализа к простейшим арифметическим понятиям, которые мы называем арифметизацией математики. В основном это заслуга научной деятельности Вершстрасса, что теперь в анализе существует полное согласие и уверенность относительно таких способов рассуждения, которые основаны на понятии иррационального числа и предела вообще. И ему мы обязаны тем, что существует единодушие относительно всех результатов даже в наиболее сложных вопросах, касающихся теории дифференциальных и интегральных уравнений, несмотря на самые дерзновенные и разнообразные сочетания при применении наложения, комбинации и перестановки пределов. Сноска 1 Начало первой сноски. Гильберт Математические анналы. 1926 год. Том 95. Страница 161. На русском языке. Смотри в книге. Гильберт. Д. Основание геометрии. Москва. Ленинград. Гостехиздат. 1948 год. Добавление. Восьмое. О бесконечном. Страницы. 338-339. Конец первой сноски.